Глава 15. Ларгийцев, ставших жертвой не только военного разгрома, который им устроили растенцы десятилетия назад, не только постоянных преследований со стороны пиратов архипелага Бурь, но и дезинформационно-очернительной кампании, Олегу было немного жалко. Он прекрасно помнил, как в его родном мире такой массивный наезд приводил к крушениям и более мощных государств. Да ещё и делал их виновными в глазах потомков во всех смертных грехах. Сам зачитывался Одиссеи капитана Блада, восхищался мужеством и отвагой английских пиратов и возмущался жестокостью и кровожадностью испанцев. Став постарше, Олег обратил внимание, что во всех испанских колониях оказалось огромное количество потомков от смешанных браков, да и само индейское население увеличилось. Многие индейцы и их потомки вошли в элитные группы испаноговорящих государств, даже президенты из настоящих индейцев были. А вот добрненькие в кавычках англосаксы многочисленные племена индейцев стравливали, поочерёдно объявляя то одних, то других. исчезлими ад и почти полностью уничтожили, если не считать жалкие ошмётки былых героев, волочащих жалкое существование в резервациях. Но много ли людей об этом задумывалось? Искусство слова способно формировать взгляды. Вряд ли среди растенсов имелись специалисты в области информационных войн, но они, как и их земные коллеги, научились нагло врать интуитивно. Вот только Олег, в отличие от этих средневековых талантов, обладал значительно более продвинутым опытом пиара из технологического мира. Так что кое-кому и на этом направлении предстоит поиметь неприятные сюрпризы. Его ежедикадная газета, хоть пока и выпускалась в небольших количествах, и распространялась только в пределах городских стен Пскова, играла ещё и роль своеобразной школы для его будущих акул, а точнее, шакалов пера. И тиражи этого ежедекадника император планировал увеличить, а через какое-то время начать дополнительный выпуск газет и журналов, которые будут распространяться по всей его империи. в том, что его печатная продукция обязательно двинется и дальше завоевывать иноземные рынки, Олег нисколько не сомневался. Но его сочувствие к флоргийцам вовсе не означало, что он будет им помогать безвозмездно, то есть даром. Разговор с флоргийским графом продлился почти две склянки времени. Все попытки посланника короля Дейрима Соблазнить юного и неопытного императора и его сестру-королеву Саарона радужными перспективами предстоящей дружбы на века полностью провалилось. Знал Олег и про дружбу, и про века. У его империи будет только два друга и союзника. Один из них уже есть в наличии, хоть и находится сейчас на стадии серьезного реформирования. Это его славная армия, в боях познавшая радость побед». А второй союзник пока только в планах, это его флот. Но ему быть, он сказал. Уговаривать особо фларгийцев Олег не собирался. Свои условия с помощью намеков и иносказаний, приведением в качестве примеров королевств Венор, Тарк, Глатр и Саарон, император довел до сведения посланника. А дальше пусть думают и решают. Олег для себя пока не решил, так ли уж ему нужна фларгия. С учетом фларгийцев. намеченного захвата растина, который он планировал сделать имперским порто франко в дополнительных портах. Империя остро не нуждалась, но и отказываться от того, что само плывёт в руки, Олег не собирался. "Думаешь, да и Рим согласится?" задумчиво спросила Уля, когда посол ушёл. "Без разницы, Уля. Была бы честь предложена, но как я его?" А королева Сарона обняла своего императора и брата. Мне так никогда не научиться. Научится. Хотя тебе пока этого и не надо. Это ведь внешняя политика, да? Но ты всё равно учись. Мало ли что пригодится и когда. Это другим моим вассалам в имперские вопросы вникать не следует, но ты не они. Королева Саорона прекрасно поняла, про что говорит её брат. Олег решил к ведению центральной имперской власти отнести все вопросы безопасности и обороны. внешней политики, таможенного регулирования, а также имперскую инфраструктуру, трассы из магического мрамора, которые он решил продолжать строить, рельсовые, а впоследствии и железные дороги, семафорный телеграф и почту. Кроме того, он не собирался выпускать из рук монополию на производство крепких спиртных напитков, военную и химическую промышленность, а с выходом к морям и океанам и кораблестроения. Было у него еще намерение установить в империи и единую налоговую систему, но после долгих разговоров и совещаний с Клейном, Армином и Гури все же решил оставить свободу действий в этом вопросе своим вассалом, ограничив только предельный суммарный уровень всех видов налогов не выше трети получаемого чистого дохода. Имперский налог, которым обкладывались все подданные империи, рабовые, сервы и крепостные к таковым, разумеется, не относились, был не очень обременительным. Подушная подать в размере 1 рубля в год. Понятно, что для кого-то и эта сумма была неподъёмна, а для кого-то она была незаметна совсем, но в нынешние средневековые времена вводить более прогрессивные налоги без создания чрезмерно огромной фискальной системы было просто нереально. Не случайно ведь и в истории земли предпочли в такую эпоху именно подушную подать. Она была крайне проста в администрировании. Немаловажным фактором для принятия именно этого решения было и то, что Олег не стремился сделать размер имперского налога обременительным, чистая формальность, по сути. Главными источниками своих доходов император видел государственные производства и таможенные сборы. Олег многое себе мог сейчас в финансовом плане позволить. Его казна наполнялась намного быстрее, чем он успевал тратить. Из-за этого он даже отложил на время создание единой денежной единицы, решив, что придёт к этому решению в следующем году. "Олег, твои слова ведь не означают, что однажды ты оставишь нас", с подозрением спросила Уля. "Ну перестань уже нас пугать, пожалуйста". В редкие моменты, когда у Олега было плохое настроение, Он несколько раз в сердцах, что называется, бросал фразы о желании снять с себя в взваленную им на плечи ношу ответственности, чем приводил свою кровную сестру и друзей в состояние близкое к панике. "Не, всё нормально, Уль, забудь. Но жизнь ведь такая штука, что никогда не знаешь, какие сюрпризы ждут тебя за поворотом. Кстати, насчёт сюрпризов. Завтра премьера нового спектакля Имперский советник". Афтер сама понимаешь кто, Олег шутливо кивнул. Тебе, да и думаю, остальным понравится. Над кем смеётесь? Над собой смеётесь, процитировал он Николая Васильевича. Гоголевского ревизора Олег переиначил в имперского советника и приспособил сюжет под здешние реалии. Ему самому очень понравился результат. А уж племянница Гортензии, его министр культуры и образования, Кара, вместе со всеми актёрами и прочими причастными к постановке Людьми были в полном восторге, пожалуй, не меньшем, чем при демонстрации шекспировских творений. Процитированную им фразу, насколько он помнил, цензура пыталась запретить, но там вмешался лично император Николай А в Псковской империи цензуры пока не было и будет ли, ещё неизвестно, так что императору Олегу заступаться за имперского советника нужды не было. Обязательно схожу, обрадовалась Уля, а потом ещё и с гортензии, когда она наконец приедет. Только не рассказывай ей по ходу спектакля, что будет в сюжете дальше. От этой дурной привычки Уля уже давно избавилась, но на Олега нисколько не обиделась. Чек и Гортензия, король и королева Тарка, приехали через 3 дня. Встреча со старыми друзьями заставила Олега расчувствоваться. Он даже сам от себя такого не ждал. Ничего против вторма не имею, но в войне с растиным хочу поучаствовать, хоть командиром полка, а скажешь, ротным, ротным пойду. Чех был единственным из друзей и соратников Олега, кто, распробовав классическую русскую баню, смог её оценить по достоинству, пусть и не с первого раза. Сейчас они вдвоём, если не считать тройки прислуживающих банщиц, сидели распаренные в небольшой, но весьма уютной комнатки при баньке. Поскольку пиво Олег не очень жаловал, то сидел и потягивал клюквенный квас. Чех же не побрезговал и водочкой под лёгкую закуску. Рано ты в бой рвёшься. Олег скинул промокшую простынь и укутался в поданную девушкой сухую. Нам ещё надо, считай, по новой сформировать полки и корпуса. Ещё необходимо будет провести их тренировки и боевое слаживание, а у нас даже с офицерским и унтер-офицерским составом большие проблемы. Так что до войны ещё далеко, не раньше осени. Включайся в работу. Я буду только искренне рад, честно. Не сомневаясь, что Гортензия с королевством прекрасно и без тебя управится. Да мы там и так уже более-менее наладили всё. Правда, до того момента, когда, как ты говоришь, можно будет просто сидеть и щёки надувать, ещё далеко. Чек выпил с удовольствием вторую рюмку и закусил мочёным яблочком. А с офицерами-то какие проблемы? В расформированных полках королевств было достаточно толковых вояк, и не всем из них место нашлось в ландверах. Можно подобрать вполне достойных, да ещё и множество дворян-новичков потянулось в империю к нам. Через тарг мне докладывали почти сотня только из лесных княжеств приехала. Да видел я, кто к нам едет, поморщился Олег, вспомнив недавний урок, который он преподавал четвёрке нахалв. Надо крайне жёсткий отбор делать. Слишком много среди них личностей с гонором, не подкреплённым реальными достоинствами. Вот и займись кадровым вопросом, помоги Торму. Но я думаю, что в этот раз война пойдёт по-другому, и основная работа выпадет мне и Ули. Армии, похоже, достанется только вспомогательная роль, если судить по тем, по кратким донесениям Агрии. Наш разведчик сейчас в республике лично присутствует, пояснил он. Пока я не выясню точно, что представляют из себя парсанские маги, И их непонятные артефакты саватся туда не стану. Стар я стал для авантюр. Ты не старый, государь, а мудрый, поправил его чех. Немного отсмеявшись, они стали одеваться. Там ещё на горизонте появилась одна проблема, сказал Олег, просовывая голову в ворот рубахи. Проблема далёкая, но очень серьёзная. Только об этом поговорим, когда Гортензия с концерта вернётся. Не хочу одно и то же несколько раз обсуждать. Это в иных краях есть город Баден-Баден. Он два раза повторяется. Но мы не там, а тут. Неужели в нашем Моенском герцогстве могли до такой глупости додуматься, пошутил Чек. Когда-то в Сольте он выдавал Олега за своего племянника, приехавшего с запада континента. И сейчас вот вспомнил, Ага, примерно там, кивнул Олег. Оттуда же и идеи некоторые. Да, ознакомься с огненными трубами. У меня появился сухопутный вариант пушек, гораздо более мощный, чем их морские предшественники. Полагаю, что в скором времени они должны сказать своё веское слово. Чтобы не затуманивать радость встречи, Олег и Гортензия, не сговариваясь, какие-либо дела в день приезда не обсуждали совсем. но посвящаться им было о чём. К тому же, Олег давно привык во многом полагаться на мнение этой удивительной женщины. Уединиться с щеком и гортензией сразу же, как четвёрка королев, вернулось во дворец у императора не получилось. Пришлось долго отбиваться от наседавших на него женщин, требовавших показать им воздушный шар, а ещё лучше их на нём покатать. Проболтавшаяся о начале в этом мире эпохи воздухоплавания Уля под укоризненным взглядом брата сильно смутилась. Хотя особой-то вины её тут не было, он не говорил ей держать очередное изобретение в тайне от ближайших вассалов императора. Пришлось пообещать королевам и показать, и покатать по воздуху. Только после этого он смог остаться с королевской четой Тарков из Улей. Тебе не кажется, что ты слишком всё усложнил, Олег? Картензия озвучивала его собственные мысли и сомнения. Для чего нужны все эти сложности, как будто бы ты свою империю сшил словно лоскутное одеяло? Ты не подумай, что мне просто не хочется жить далеко от Пскова и отдаляться от наших общих дел. Хотя признаюсь, и это имеет место быть, но не это главное. Я искренне пытаюсь и не могу понять, почему ты не сделал свою империю по примеру Хадона, Ароса или Кринска. Что тебе мешало? Ты бы мог нагнуть и принудить к выполнению своей воли без предоставления каких-либо уступок. Так ты ещё к тому же и систему управления империей усложнил. Объясни. Я столько времени себе голову над этим ломаю и никак не могу понять. Если ты хотел тем самым нас с мужем и Улю королевскими статусами вознаградить, так мы бы и без этого обошлись. Более того, скажу, нам без этого было бы проще. Мне бы точно, вставил чек. И мне добавила Уля. Откровенно говоря, желание сделать свою сестру и друзей монархами тоже сыграло свою роль при обдумывании поподанцем структуры и принципов функционирования его империи, но это вовсе не было главным. Всё же Олег постарался подойти к этому вопросу крайне ответственно. Он и в самом деле ещё не решил, как долго задержится на Торпеции, может навсегда, может нет. Но по-любому Олег хотел создать такую империю с такими механизмами функционирования, которые бы позволили ей существовать века, понятно, реформируя из под требования времени. Однажды на Ихлади Олег ездил с отцом на вокзал встречать его старого приятеля, которого надо было отвезти в соседний районный город, куда железная дорога не доходила. Как водится в таких случаях отец со своим знакомым говорили обо всём и много Ехать им пришлось почти полтора часа. В том числе тот мужчина, хоть и довольно коротко, поведал, что на конференции, с которой он вернулся, у них был в перерывах спор с историками по поводу наиболее эффективного устройства империи. Олега этот разговор тогда заинтересовал, потому что, во-первых, дорожные разговоры на такие темы большая редкость, а во-вторых, он буквально накануне посмотрел занимательную передачу на канале История про эпоху упадка Римской империи. И с той беседы Олег запомнил только убеждённость отцовского приятеля, основанную на мнении многих маститых историков, что просто взять и придумать систему, по которой все будут жить, не стремясь к её разрушению, станет возможно разве что после создания искусственного интеллекта, потому что недовольные существующими порядками будут всегда, а защититься от их помыслов и поступков можно только при наличии сильной государственной власти, не подверженной риску гниения. А поскольку от дурака у главного кормила власти застраховаться невозможно, в принципе, такой риск существует и у монархий, и у автократий, и у демократий, то единственной возможностью сохранения и развития империи является наличие у них сверхзадач и их постоянное развитие. Размышляя над стоящими перед ним проблемами, Олег решил строить свою империю на основе имеющихся государственных структур, а их объединение и стремление к совместному существованию добиваться постоянным совершенствованием. Сейчас у него задача – выход к морям и строительство океанского флота, а когда он ее добьется, то найдет себе новую цель, и необходимо обязательно найти такую, которая даст мотивацию существованию Псковской империи на века. «Все просто гора», – вздохнул он, – «я пошел по пути наименьшего сопротивления». Если бы я, как ты выразилась, нагибал всех, то до сих пор бы метался от одной границы своей империи к другой, гося, возникающие тут и там пожары. И так не всё у нас гладко в отношениях с нашими новыми подданными. А было бы всё гораздо хуже. Поэтому я решил сделать пока так, как сделал, а со временем будем улучшать и реформировать. Сейчас же у нас другие проблемы. Про Санское царство и вообще Волания это серьёзно, согласилась Гортензия. Я готова тебе рассказать, что сама знала о магах того материка и что собрали по моей просьбе в Фисталском университете Доратии и Марнелии. Кстати, они тоже в курсе происходящего в Растине и готовы тебе помочь в борьбе с Воланийцами. Думаю, что их помощь в войне будет, кстати, как и твоя. Не хочу недооценивать противника. Олег и в самом деле обрадовался предложению лучших магов Венора. Но про это мы подробно поговорим после возвращения Агрия. Не хочу в условиях дефицита информации принимать какие-то скороспелые решения. Время терпит, и что более отрадно, место и время операции назначаю я. Да, я хочу поговорить насчет того вопроса, который я вас однажды попросил никогда больше не поднимать. Спасибо, что вы мою просьбу выполнили. Но сейчас. Сейчас я сам хочу об этом поговорить. В малой императорской гостиной повисла тишина. Все трое Уля и Чек с Гортензии смотрели на Олега довольно напряжённо. Все они знали, что именно он никогда не хотел обсуждать ни с кем. И отсутствие в гостиной даже прислуги говорило о многом. Случилось что-то серьёзное? спросил Чек. Думаю, что да, Олег кивнул. Лешек сейчас выясняет подробности, и я уверен, что все, даже мельчайшие крупицы информации, которые на данный момент можно выжить, он добудет. Тот-то -то я удивился, что не застал его в Пскове. Чек почесал нос. Думал он здесь? Речь идёт о твоём прошлом, я правильно понимаю? уточнила Гортензия. Должно было случиться что-то серьёзное, а ты сам поднимаешь эту тему. Серьёзней некуда. Ну, в общем, Не буду вас томить ожиданием. Где-то уже в зоне досягаемости, пусть и наверняка не очень близко, появился, скажем так, мой земляк. Я имею в виду человека, обладающего точно не меньшими, чем у меня магическими способностями и примерно такими же знаниями всяких удивительных для вас новинок. Последнее не очень понятно. Возможно, он знает намного больше меня, а возможно, меньше. И еще... Я не знаю, что от этого своего земляка ждать. Он может оказаться как замечательным товарищем, так и отпетым мерзавцем.